Книга 6. Падение Третьего Рейха, Глава 30. Оккупация Германии Война пришла на территорию самой Германии. Едва оправившись от потрясения, вызванного взрывом бомбы 20 июля, Гейтер столкнулся с потерей Франции и Бельгии и обширных территорий, завоеванных на Востоке. Превосходящие силы вражеских войск теснили войска Рейха со всех сторон. К середине августа 1944 года, после летних наступательных операций, развертывавшихся одна за другой, Красная Армия вышла границам Восточной Пруссии, заперев 50 немецких дивизий в Прибалтике. Ее войска прорвались к Выборгу в Финляндии, уничтожили группу армии «Центр», что позволило в течение шести недель продвинуться на фронте шириной 600 км к берегам Вислоу Варшавы. Одновременно на юге, в результате нового наступления, начавшегося 20 августа, была повержена Румыния с ее нефтяными месторождениями в Плоиште, единственным крупным источником нефти для немецких армий. 26 августа официально вышла из войны Болгария, и немцы стали поспешно покидать страну. В сентябре капитулировала Финляндия и выступила против тех немецких войск, которые отказывались покинуть ее территорию. На Западе была быстро освобождена Франция. Вновь сформированную Третью армию возглавил генерал танковых войск Паттон, который по напористости и умению схватывать ситуацию напоминал американцам Ромеля периода африканской кампании. После захвата 30 июля Авранша Паттон покинул Британь, так и не осуществив планов по ее захвату, и начал большую операцию по обходу немецких войск в Нормандии, двинувшись на юго-восток Карлиану на Луаре, а затем на восток Ксении южнее Парижа. К 23 августа его войска вышли К Ксении юго-восточнее и северо-западнее столицы, и через два дня великий город, слова Франции, был освобожден после четырех лет немецкой оккупации. Когда французская 2-я танковая дивизия генерала Жака Леклерка и американская 4-я пехотная дивизия ворвались в Париж, они обнаружили, что власть в большей части города уже находится в руках отряда французского сопротивления. Они увидели также, что мосты через стену, многие из которых являлись настоящими произведениями искусства, уцелели. Примечание. По свидетельству Шпейделя, 23 августа Гильтер приказал взорвать все парижские мосты и другие важные сооружения, даже если при этом могут быть уничтожены памятники искусства. Шпейдель отказался выполнить приказ, как и генерал фон Холтиц, новый комендант Большого Парижа, который сдался, сделав несколько выстрелов для очистки совести. В апреле 1945 года Холтица заочно отдали под суд за измену, но друзья по службе сумели оттянуть процесс до окончания войны. Шпейдель сообщил также, что сразу после сдачи Парижа Гитлер приказал разрушить его тяжелой артиллерии и самолетами снарядами фа 1 но и этот приказ он отказался выполнить. Остатки немецких армий во Франции начали отход по всему фронту. Победитель Ромеля в Северной Африке Монтгомери, произведенный 1 сентября фельдмаршалы, преодолев за 4 дня 300 километров, перебросил свою канадскую Первую армию и английскую Вторую армию из района нижнего течения Сены в Бельгию. Брюссель сдался на милость победителя 3 сентября – Антверпен на следующий день. Наступление было настолько стремительным, что немцы не успели взорвать в Антверпене портовые сооружения. Для союзников это оказалось хорошим подарком, поскольку этому порту, как только расчистили подступы к нему, суждено было стать главной базой снабжения англоамериканских армий. Также стремительно продвигалась и в юго-восточную часть Бельгии, обходя южнее англо-канадские силы, американская первая армия под командованием генерала Ходжеса. Она вышла на реку Маас, откуда в мае 1940 года начался сокрушительный немецкий прорыв и овладела укрепленными районами Намюра и Льежа, где немцы не успели даже организовать оборону. Еще южнее третья армия Паттона овладела Верденом, окружила Мец, вышла к реке Мозель и около Бельфорского перевала соединилась с франко-американской 7 армией которая под командованием генерала Александра Петча высадилась 15 августа на Ривьере в Южной Франции и стремительно двинулась на север через долину Ронны. К концу августа немецкие армии на западе потеряли 500 тысяч человек, половина из которых была взята в плен, а также почти все танки, артиллерию и грузовики. Мало что осталось для защиты Фатерлянда. Широко разокламированная линия Зигфрида фактически была укомплектована личным составом и не имела орудий. Большинство немецких генералов на Западе считали, что пришел конец. «Не было больше наземных сил, не говоря уже о воздушных», — отмечает Шпейдель. «Для меня война закончилась в сентябре», — говорил после войны следователям союзников Рунштадт, восстановленный 4 сентября в должности главнокомандующего войсками на Западе. Но она не закончилась для Адольфа Гитлера. В последний день августа он отчитывал в нескольких генералов, пытаясь вселить в них новые силы и надежды. «В случае необходимости мы будем сражаться на Рейне. Не имеет значения где. Как сказал Фридрих Великий, при любых обстоятельствах мы будем сражаться до тех пор, пока один из наших ненавистных врагов не выдохнется и не откажется от дальнейшей борьбы». Мы будем сражаться, пока не добьемся мира, который обеспечит существование германской нации еще на 50 или на 100 лет, и который прежде всего не запятнает нашу честь во второй раз, как это произошло в 1918 году. Я живу лишь для продолжения этой борьбы, так как знаю, что если за ней не будет стоять железная воля, она обречена. После разноса, устроенного Генеральному штабу за недостаток железной воли, Гитлер поведал генералам о некоторых причинах своей упрямой веры. Наступит время, когда разлад между союзниками станет настолько серьезным, что произойдет разрыв. Все коалиции в истории рано или поздно разваливались. Главное — это ждать подходящего момента, не считаясь ни с какими трудностями. На Геббельса была возложена задача проведения тотальной мобилизации, а Гиммлер, новый командующий армией резерва, приступил к формированию 25 дивизий ополчения для обороны западных границ. Несмотря на все планы тотальной войны для нацистской Германии, ресурсы страны не были тотально мобилизованы. По настоянию Гитлера в течение всей войны производство товаров народного потребления сохранялось на поразительно высоком уровне для того, чтобы поддерживать высокий моральный дух и он препятствовал осуществлению планов, разработанных еще до войны, согласно которым к работе на предприятиях следовало привлекать женщин. В марте 1943 года, когда Шпейер хотел было мобилизовать женщин для работы в промышленности, он заявил «Принести в жертву самые дорогие для нас идеалы – слишком дорогая цена». Нацистская идеология учила, что место немецкой женщины – дома, а не на фабрике – по всему дому она и занималась. За первые четыре года войны, когда в военном производстве в Великобритании было занято 2,25 миллиона женщин, в Германии на таких же работах было занято лишь 182 тысячи женщин. Число женщин, служивших домашней прислугой полтора миллиона, оставалось неизменным на протяжении всей войны. Теперь, когда враг стоял у ворот, нацистские главари взялись за дело. В армию были призваны все подростки в возрасте от 15 до 18 лет и мужчины от 50 до 60 лет. В поисках рекрутов прочесывались университеты и средние школы, учреждения и предприятия. В сентябре-октябре 1944 года для армии удалось мобилизовать 0,5 миллиона человек. Но никто не посмел предложить заменить их на предприятиях и учреждениях женщинами. Альберт Шпеер, министр вооружения и военного производства, выразил Гитлеру протест в связи с призывом в армию квалифицированных рабочих, что серьезно сказывалось на выпуске оружия. Со временем наполеоновских войн немецким солдатам не приходилось оборонять священную землю Фатерлянда. Во всех последующих войнах пруссии или Германии захватывались и опустошались земли других народов. Теперь на головы солдат, теснимых врагом, обрушились потоки призывов и воззваний. Солдаты Западного фронта. Я надеюсь, что вы будете оборонять священную землю Германии до последнего вздоха. Хайльфюрер. Фельдмаршал фон румштед Солдаты группы армии. Пока мы живы, ни один из нас не отдаст ни пяди немецкой земли. Тот, кто отойдет без боя, — предатель своего народа. Солдаты, на карту поставлена судьба нашей Родины, жизни наших жен и детей. Наш фюрер, наши дорогие, близкие, исполнены веры в своих солдат. Да здравствует наша Германия и наш любимый фюрер. Фельдмаршал Модель. Тем не менее, когда запахло паленым, резко возросло число дезертиров. И Гиммлер принял решительные меры. 10 сентября он издал приказ. Отдельные ненадежные элементы очевидно считают, что война для них закончится, как только они сдадутся врагу. Каждого дезертира ждет справедливое возмездие. Более того, его недостойное поведение повлечет за собой самые серьезные последствия для его семьи. Его немедленно расстреляют. Некий полковник Гофман Шон Форн из 18-й гренадерской дивизии довел до сведения своей части следующее. «Из наших рядов дезертировали изменники, перейдя на сторону врага. Эти ублюдки выдали важные военные тайны. Лживые еврейские клеветники насмехаются над вами, в своих княжонках подбивая и вас стать ублюдками. Пускай себе изрыгают яд». Что же касается презренных предателей... Забывших о чести, то пусть они знают, что за их измену сполна заплатят их же семьи. В сентябре произошло то, что скептически настроенные немецкие генералы называли «чудом». Для Шпейделя это был немецкий вариант французского «чуда» на Марне в 1914 году. Внезапно грозное наступление союзников застопорилось. Среди союзных командующих, начиная от генерала Эзенхауэра и ниже, по сей день ведутся споры, почему оно застоприлось. Для немецких же генералов это было просто необъяснимо. Ко второй неделе сентября американские армии вышли границам Германии в районе Ахена и реки Мозель. В начале сентября Монтгомери убеждал Эйзенхауэра передать все запасы и резервы англо-канадским армиям, а также американским 9 и 1-й армиям для развертывания широкого наступления на севере под его командованием. Это позволило бы быстро прорваться к Руру, лишить немцев и главного арсенала, открыть путь на Берлин и положить конец войне. Эйзенхауэр предложение отклонил. Он хотел наступать к Рейну на широком фронте. Однако его армии оторвались от тылов. Каждую тонну бензина и боеприпасов приходилось доставлять через прибрежные пески Нормандии или через единственный порт Шербур, и затем на грузовиках перебрасывать наступающим армиям, преодолевая расстояние не менее 500 километров. Во второй неделе сентября армии Эйзенхауэра начали пробуксовывать из-за недостатка снабжения. Одновременно они неожиданно натолкнулись на сопротивление немцев. Сосредоточив наличные силы на двух решающих участках, Рунштед к середине сентября сумел остановить, по крайней мере временно, Третью армию Паттона на реке Мозель и Первую армию Ходжеса-Уахена. Эйзенхауэр, побуждаемый Монтгомерие, в конце концов согласился с его смелым планом – захватить плацдарм на Нижнем Рейне в районе Арнема, что позволяло выйти на рубеж, с которого можно было обойти линию Зигфрида с севера. Цель операции отнюдь не совпадала с замыслом Монгомери ворваться в Рур, а затем в Берлин, но она позволяла создать стратегическую базу для такой попытки позднее. Наступление началось 17 сентября массированным десантом двух американских и одной английской воздушно-десантных дивизий, базировавшейся на территории Англии. Но из-за плохой погоды и того обстоятельства, что парашютисты приземлились в расположении двух танковых дивизий СС, о присутствии которых они не подозревали, а также из-за недостатка наземных сил, наносивших удар с юга, операция потерпела неудачу. После десятидневных ожесточенных боев союзники отошли от Арнема, от английской первой воздушно-десантной дивизии сброшенной близ города. Осталось всего 2163 человека из 9000. Для Эйзенхауэра эта неудача стала убедительным доказательством, что следует ожидать еще более серьезных испытаний. Тем не менее, вряд ли он думал, что немцы сумеют в достаточной мере оправиться и нанести на Западном фронте накануне рождественских праздников ошеломляющий удар.